Иначе бы американский дом бриллиантов не вкладывал в велогонки бешеные деньги. Зачем наводнять Россию фальшивыми бриллиантами? Разумнее привлечь иностранный капитал к строительству железных дорог? Расторопный официант ставил на столик хрустальные рюмки графинчик с золотистым рейнвейном. «Думаю, вы правы». — осторожно сказал доктор. — Железные дороги дают возможность питать науку и промышленность энергичными, талантливыми людьми из провинции. Из Сибири в лоптях до столицы не всякий дойти может. — Живой пример перед вами! Инженер пригубил рюмку. — В нашем роду Фрахтенберга все жили на Урале. Лишь мне удалось до столицы добраться. Я думал, вы из немцев. Доктор надеялся, что выпитое им натощак вино, пообедать он не успел, не приведет к пагубным последствиям. Тем более перед ним благоухала на тарелке аппетитная стерлядка, еще полчаса назад плававшая в бассейне аквариума. «Какой-то процент немецкой крови в жилах течет, чем и горжусь», — не унимался Фрактенберг. «Но имеется и татарская, и шведская, и польская, и русская. Разные ветви нашего рода к разным конфессиям причислены. Вот Оттон, тот швед чистых кровей, протестант». Но я думаю, русским человека делает не столько кровь, сколько вера. Поэтому православие требует всемерного укрепления. За разговорами Фрактенберг не забывал подливать вино в свою рюмку и в рюмку собеседника. В наше время всеобщего атеизма услышать такие утверждения из интеллигентных уст... «Одно удовольствие!» Прекрасная еда и чудесный напиток привели доктора в хорошее расположение духа. «Хотя церковь ныне подвергается нападкам, сознаясь, святые, подобные Зосими, вызывают скепсис и у меня». «Да что там внешние нападки!» — прервал Фрактенберг. «У меня сердце кровью обливается». Как подумаешь, что и внутри церкви единства нет? И по вопросам, самым важным, которые сказываются на жизни народной. Я не очень внимательно слежу за клирикальной литературой. Доктор почувствовал себя виноватым. Уважаемый Михаил Александрович, а не кажется ли вам странным, что мы сожалеем, а не здоровье церкви в российском Вавилоне. Начался антракт и в ресторане, и на веранде становилось все многолюднее. Подходили завсегдатые, бражники, кокаинисты, блудницы. Тем не менее доктор прекрасно расслышал изреченный инженером афоризм. Праведность всегда рождается «Из глубокого греха». Доктор задумался и погрустнел. Наполняя рюмочку, он вздохнул бедный студенцов. «Я верю в провидение, господин Коровкин!» Фрактенберг поднял свою рюмку, но чокаться не стал. «Ничего без воли Божьей не происходит!» Степан Студенцов, понятно. А чем провинился перед Богом отец Ануфрий? А загадка? Фрахтенберг все более бледневший, по мере того, как пил, хохотнул. Видимо, возмездие и тому, и другому. Вавилонская башня? Соперничество человека с Богом за господство в небесах? Возможно, возможно. Не все священнослужители благословляют летунов. Фрахтенберг поднялся. Простите, я вас заговорил, вынужден откланяться. Пойду спасать невинную жертву. Доктор не утерпел и оглянулся. За соседним столиком, спиной к нему, сидел молодой человек. Темные кудри спадали на воротничок сорочки. и Иногда мелькал слабохарактерный профиль с темной бородкой. Вплотную к зеленому янцу сидела черноволосая шансонетка в шелковом платье с яркими перьями в черных кудельках с большим фермуаром на узеньком лбу. Глаза ее неестественно блестели, Она громко смеялась и все настойчивее жалась к рабеющему юноше. Мадемуазель, услышал доктор, позвольте пригласить вас прогуляться по саду. Не позволю. Дашка зверек, скорчила уморительную гримаску. Не видишь, я занята. Простите. Фрактенберг повернулся к юнцу. — Позвольте представиться. Михаил Фрактенберг, инженер. Служу на Николаевской железной дороге. Юнец приподнялся, и доктор увидел, что он является собой живую иллюстрацию к недавнему разговору о пользе спорта. Расточком не очень, в плечах узок, да и тучноват. Юнец неловко поклонился, пробормотал что-то невнятное. Сесть инженера не пригласил. «Мадамуазель!» Фрактенберг продолжил наступление. «Уделите мне несколько минут». «Не пойду я с тобой, Мишка!» Шансонетка капризно надула губки. «Ты в саду меня убьешь, «И закопаешь». «Пьяные фантазии!» Инженер деланно рассмеялся. «Они вам к лицу, как и драгоценные камни!» «Хотел показать тебе розовый топаз!» «Да, видно, не судьба!» «Не ты, Мишка!» Дашка вскочила. «Так бы сразу и говорил». Пойду, пойду я с тобой. А вы, милый голубчик, — она наклонилась к жавшемуся юнцу, — никуда не уходите. Вы свеженький, розовый, лакомый, не пожалеете. Она чмокнула юнца в висок, и доктор ясно представил, как смущен этот маменькин сынок, как приближается он к обморочному состоянию. потому что за тонким шелком вблизи его глаз зазывно колышится ничем не стесненная грудь красотки.